Глава третья. Петербург. 9 января 1795 года. Интерлюдия. Двое мужчин буравили друг друга взглядами. По своему положению в обществе сложно было решить, кто из них стоит выше, слишком много факторов нужно было сравнивать. Однако именно сейчас тот мужчина, который выглядел постарше из-за морщинистого лица, а не только из-за пышной окладистой седоватой бороды, занимал более выгодные позиции в обществе. Дело в том, что статус митрополита Гавриила неизменный, а вот князя Куракина вариативный. Был он в фаворе, дружил со своим коллегой по масонской ложе Новиковым. Потом попал в опалу с предписанием отправиться в имение под Саратовым. Вернулся, был принят императрицей-матушкой, после вновь почти что опала. Тут причины разнились, но Алексей Борисович не мог скрывать своего раздражения личностью и деятельностью у фаворита императрицы. Так что выходили не статус, а качели. Нынче же, от одного слова Куракина, митрополит не побежит исполнять княжеские желания. Гавриил, проживая в Петербурге, прекрасно лавировал в околодворцовой круговерти, понимал, что Алексей Борисович Куракин нынче чуть больше, чем никто. — Владыка, наследник Павел рано или поздно ли, но станет императором, — непрозрачно намекнул Куракин своему визави. Митрополит усмехнулся и как-то укоризненно посмотрел на князя. — И ты знаешь, что сегодня случится? — Александра поставят», — Гавриил наставительно поднял палец. «Того нет. Павел Петрович в наследниках. Было бы иное, так матушка императрица повестила бы», — не соглашался Куракин. Алексею Борисовичу было даже больно думать, что существующее положение дел не изменится. Если вольнодумство и произвол Платона Зубова останется и после смерти государыни, то плохо придется. Ну или это, конечно, нехорошо так думать, если государыня сильно повременит на суд Божий. Политика сия. Не говорит всему миру, а сама уже и завещание написала. Никто же не отменял указа Петра Великого о престолу наследии. Вот она и назначит. Тон митрополита насыщался наставительными нотками. Гавриил никуда не уезжал. Прибыв вчера в дом Куракина в Петербурге, митрополит тут и остался. Чего в ночь ехать, если у князя великолепные повара, а блюда столь вкусные, что новгородский митрополит ужинал более трех часов, выдержав шесть смен. Был у владыки грешок чревоугодия, проявлявшийся, правда, не столь часто, а по случаю. Не уехал Гавриил еще и по другой причине. Ему было крайне любопытно, чем закончится остроумное испытание Куракина. Надо же, написать одиннадцать пространственных писем, да еще и чтобы мысли были не свои, а князя. Это хитро и сложно для исполнения. Митрополит разгадал и второе дно в таком испытании, Куракин хотел понять не только глубину ума Спиранского, уровень его исполнительности, самопожертвования во имя работы, но и как именно Миша понимает его, Алексея Борисовича Куракина. Князь хотел получить себе что-то вроде бы исполнительного, всем ему обязанного приятеля. Пусть Спиранский делает всю работу за Куракина, который, конечно, будет направлять в нужные стороны семинариста. Работать будет Спиранский, а князь получать похвалу и более материальные выгоды от такого работника. — Я поспешаю уехать на слабоженщину, чтобы не отправили в имение у Тобольска, — произнес Куракин. — Бежишь, значит, Павла Петровича оставляешь без своего участия. И не слухи все то, что ждет нас царствования Александра в обход отца его. Гавриил не мог скрыть своей радости. Это митрополит соломку подкладывает, продолжая общаться с Куракином, чтобы если вдруг, когда Павел придет к власти, то у Гавриила было знакомство с теми, кто непременно станет у трона. А так митрополита все вполне устраивало. Главное семинарие исправно получало финансирование, он стоял во главе епархии. Церковь вообще находилась чуть в стороне от политических игр, но вопросы финансирования и покровительства оставались важными и несколько зависели от воли государя. «Нет же, не бегу. Нужно проверить, как дела обстоят в поместьях, а что до Павла Петровича, так он никого нынче не принимает». Куракин не хотел признаваться, что Павел Петрович уже как четыре месяца отказывается принимать своего друга, то есть самого князя. Мало было друзей у наследника, и Куракин условно считался одним из них. Почему лишь считался? Все просто. Даже друзьям нельзя постоянно общаться с Павлом, иначе в свете вообще принимать не станут. Это таким, как Аракчеев, без разницы. Его и раньше в высшем свете не жаловали, а вот Куракин не мог допустить в отношении себя забвения. Более тесно же из куракиных с наследником общался Александр Куракин. После того, как были разгромлены русские масоны, арестован Новиков, в опалу попал и Александр Куракин, личный друг Павла Петровича. Ну а после, не сразу, но начали оттирать от всех дел и других куракиных, лишившихся единства и возможности взаимопомощи. — Платоша чинит бесовство? — ухмыльнулся митрополит. — Молодой он, неразумный, но любим ней, Владыка! «Мне с тобой не с руки обговаривать придворные сюжеты», — отмахнулся Куракин. «Ох, как же он ненавидит сынка!» Именно так для себя князь называл выскочку Платона Зубова. «Был бы жив светлейший Потемкин. Вот кто мог бы укоротить молодого, зарвавшегося фаворита Зубова. А так и нет никого, кто мог бы указать на место Платону. Он уже решает, кого принимать государни, а кому и отказывать. Расскажет смешную историю императрица». А та и подписывает любые документы, что подсовывает фаворит. Платон ненавидит Павла, который пылает той же зловещей страстью к последнему маменькиному фавориту. К последнему, потому как уже многие ожидают, что в ближайшее время все изменится. Императрица уже сильно больна, хотя медики говорят, что не так все плохо. А еще Алексей Борисович не скажет митрополиту, что причиной бегства князя, кроме прочих, являются долги перед кредиторами. Задолжал Куракин немалые средства, некоторые имения уже и заложены. Оно и не мудрено с таким эпикурейским образом жизни. Примечание. Эпикурейство – философское течение, главным образом направленное на достижение удовольствия и счастья любым путем. И пусть ситуация не такая уж уникальная, многие аристократы в подобном положении, но на фоне отлучения князя от двора кредиторы заволновались и начали требовать свои деньги. Скажи, князь, что ты решил со Спиранским? Оказал ли я тебе услугу? Доволен ли ты? Гавриил решил сменить тему и, по сути, начать торговлю, где главным товаром оказывался префект главной семинарии. Чего ты, владыка, хочешь за него? напрямую спросил Куракин. Митрополит сделал вид, что задумался. На самом деле он хотел, скорее, приручить князя, сделать его зависимым от Спиранского, ну и от него самого, от Гавриила. Священнослужитель прекрасно знал Куракина понимал, что такой человек, как князь, может работать только там, где работать собственно и не нужно. А Спиранский работает и там, где можно и не работать. Князь привыкнет к тому, что ставленник митрополита выполняет все за него, и тогда можно многое спросить с Алексея Борисовича. Но приходят иные времена. Будь кто придет к власти, или молодой и романтичный Александр, или обозленный на весь мир Павел, все равно будут повороты политики, реформы и новые решения. И тут уже придется работать всем. При этом, если императором станет все же Александр, то Куракину будет жизненно важно показать свою полезность молодому правителю, так как без круга опытных царедворцев Александру Павловичу не получится царствовать. Если князь не будет в этом круге, то он пропал. С долгами нужно расплачиваться. Примечание. Судя по свидетельствам, Куракин имел много долгов, которые выплатил за него Павел Петрович. «Я не отдам тебе Спиранского». «Покамест не отдам», — установившуюся тишину нарушил бас митрополита. «Какими обязательствами перед тобой, владыка, он осложнен? Хоть Куракин и раздосодован, но в князе уже просыпался азарт». Любитель игры в карты, особенно фараона, Алексей Борисович загорелся идеей забрать себе Спиранского любой ставкой, ценой. Если до встречи с Гавриилом князь еще сомневался, брать ли себе семинариста на ответственную должность личного секретаря, то сейчас Куракин уже и не представлял, что может быть иначе. Гавриил же молчал. Не в том нынче положении, князь, чтобы митрополиту отвечать ему сразу и быстро, как и идти на уступки. Будучи в силе зените своего благополучия, князь Куракин помогал и поддерживал Гавриила. Тогда первенствующий член Священного Синода сотрудничал с Александром Борисовичем Куракиным, как и с другими братьями Куракина. Немало средств было пожертвовано Александро-Невскому монастырю, в котором Гавриил был, ко всему прочему, священно-архимандритом. А нынче что взять с Куракина? «Владыка, ты же понимаешь, что отплачу. Иначе нашей встречи и не состоялось бы. Зачем ты показал мне этого разумника? Не для того же, как бы забрать». Куракин все понимал, и свое положение, и мотивы поведения Гавриила. Оттого и задавал те вопросы, которые должны подвигнуть митрополита наконец-таки озвучить условия. Он поработает у тебя, но после примет сан. Ты же, княже поможешь в этом. Ну и не забудешь о бедном служителе Господа, обо мне, когда вновь в силу войдешь», — озвучил условие митрополит. Куракин хотел было рассмеяться, но сдержался. Не приминен Гавриил поискать свою выгоду. Неужели так хорош этот спиранский, чтобы заполучить за него долги, которые, может быть, более опасные, чем денежные? Ну и отступать князь уже не будет, о чем прекрасно знает митрополит. Что же касается Сана, то тут, чтобы не говорил Гавриил, князь ничего делать не будет. Сам человек принимает такое важное решение. «Я заберу его в имение», — констатировал Куракин, показывая Норов. Если бы сейчас Гавриил стал артачиться, то сделка могла сорваться. «Сожалею я, что на время уйдет Михаил Аспиранский. Но что же не сделаешь для доброго и честного человека?» — митрополит улыбнулся. Дальше разговор пошел уже в совершенно ином ключе. Гавриил рассказал о сложностях монастыря, какие неродивые слушатели в семинарии, что и по десять лет учатся, никак не могут сдать все испытания. А что нынче делает Михайло? Может мне с ним распрощаться? Спросил Гавриил, собираясь уже покидать дом Куракина. Франсуа Лебре, тот, который ученик самой мадам Розы Бертен, которая обшивала французскую королеву Марию Антуанетту, снимает мерки с Миши похвалился Куракин. Гавриил не проникся тем, что сам Франсуа Лебре будет шить платье семинаристу секретарю. При всем своем интересе к светским делам, священник не был достаточно в них погружен, ограничиваясь больше политическими перипетиями. Между тем, имя Розы Бертен знали все модники высшего света. Это имя было на устах у дворян, и митрополит, общаясь с аристократией, не раз слышал про распутную девку. «Как же!» Она обшивала саму французскую королеву Марию Антуанетту больше года назад как казненную. Что же касается Франсуа Либре, то он частью проходимец. сделал себе имя, всем рассказывая, что это именно он подавал большинство идей для нарядов французской королевы, а не знаменитая Бертен. В России французу поверили, тем более, что он был поистине отличным портным. Вот только более всего у Либре выходили именно мужские платья, а не женские. И услугами Франсуа Лебре пользуются самые, что ни на есть аристократы, чтобы только чуточку прислониться к французской моде и величайшей модистке Розе Бертен. Петербург, 11 января 1795 года. Из дома Куракина я сбегал. Ощущение золотой клетки, а мне и нужно было чуточку посидеть вне общества, смириться с существующим положением дел, что-нибудь уже написать, спагиатить из будущего, или же по физике-математике трактат подготовить. Но не мог долго находиться в четырех стенах. Я и так писал, меняя перо за пером, постоянно требуя у дворецкого Ивана чернил и бумагу. На той основе знаний, которая досталась мне от бывшего хозяина тела, да приправить это частичкой знаний из будущего, это же имя Академия наук. Вот скажите, на кого проще наезжать? На Спиранского, который отличный исполнитель, много работает, но даже проглатывает оскорбления, или на знаменитого пиита, математика, физика, академика, богатого промышленника? Ответ очевидный. Чем более медийная фигура, да еще и при больших возможностях, что солят большие деньги, тем больше этот человек защищен от опалы. Безусловно, я понимаю, что смей тут и такого, но в подобном варианте развития событий я все равно останусь тем, кто будет влиять на будущее России. Предприятие отжимать тут не так, чтобы принято, Потому буду не просто просиживать штаны где-нибудь в Перми, а работать и создавать новое, что станет двигать прогресс. И тогда не настолько будет важно даже решение государя, если только тот не захочет меня арестовать. А вот тут нужно вести себя так, чтобы все знали, кто является главным патриотом России. А еще в этой России сильно оглядывается на мнение Европы. Если мной как, ну, физиком, будут восхищаться во Франции, Пруссии, Англии, то даже самодержец будет выискивать во мне только лишь положительные качества. Только бы Наполеон не хвалил. Такая похвала в иной реальности сильно подкосила великого чиновника Спиранского. Но я сработаю на опережение и стану главным противником Наполеона. Правда, только после того, как Павел того. Ну, если только мое мнение кого-то будет интересовать. Я говорил про свое почти идеальное терпение. А вы были на примерках у француза который чуть ли не стал замерять то, что в средние века засовывали в гульфик. Три часа длилась работа портного со мной, потом еще четыре. Поэтому, когда настало время вернуться в главную семинарию, я не тратил ни единой минуты. Притом надел свою старую одежду, хотя один наряд от француза был уже готов. Зная обстановку в учебном заведении, я не хотел шокировать ни учащихся, ни своих коллег новыми одеждами. Да таким дорогим костюмом я бы смутил и самого ректора, если б только застал его на месте. Нет, не хочу я, будучи префектом, заниматься всей бумажной волокитой за ректора, при том почти что на общественных началах. Не хочу, мысленно потребовал я, задвигая протест отчасти своего сознания. Вдруг пришло чувство неловкости, брезгливости от непорядка. Спиранский только-только привел в систему всю документацию и семинарии, Он и работал дальше, потому что не мог допустить прежнего беспорядка. А я требую больше не делать того, что никак не поможет в дальнейшем. Не буду я работать в семинарии, так и бог с ней, и с ее документацией. Ладно бы, митрополит был в курсе событий, так нет же, ректор приписал себе все заслуги в делопроизводстве в семинарии. Лох — это не по-нашему. Мощный импульс кругами отправился во все заколки сознания. Что сказать про семинарию? Критиковать учебное заведение? Говорить о том, что коридоры слишком узкие или что кабинеты маленькие с давящими стенами? Не стоит, это не основное, что может характеризовать уровень образования. Тот Спиранский, который после нашего некоторого выяснения отношений в едином сознании замолчал, соизволил послать волну знаний о других учреждениях образования. Нормально тут все оказывается, даже очень. но ну, а самообразование дается честно или почти честно. Семинария, на самом деле, это не только подготовка будущих священников. Тут учились и для того, чтобы получить достойное светское образование. Не хватало в России учебных заведений. Один московский университет не справлялся с количеством соискателей образования. Что же касается того, чему учили в семинарии, то, как это ни странно, кроме богословия, семинаристам давалось вполне глубоко математика, история, даже философия. При этом изучались и французские вольнодумцы. Конечно, Вольтер, Руссо, Монтескье учились под лозунгом «Знай врагов в лицо», но учились же. Таким образом, Вольтер мог использовать достижение Дидро, Читал я лекцию по философии. Я доверился себе же, не выдумывая ничего лишнего, только озвучивал выверенную лекцию на тему, которая звучала в этих стенах в тысячный раз. На минуточку. В семинарии изучают Вольтера и других просвещенцев-извращенцев. «Я в шоке. Ладно, в университете, но в семинарии». Даже Спиранский рассказывал про Вольтера, столикой симпатии, скрыть которую не получалось. «Отчего мы учим безбожника?» — перебил меня Серафим. «В просвещении есть суть. Мы должны понять, почему он безбожник, обличить заблуждение, чтобы уверовать еще больше и без сомнений», — пока что спокойно отвечал я. Серафим Пылаев, сын не самого бедного купца, скорее даже богатого, Его отец отправился сыночка получать образование, так как лелеял надежду, что кто-нибудь из рода станет такие дворянином. Тут могли быть варианты — стать таким богатым, чтобы быть замеченным императором, и тот даровал бы дворянство, выслужиться в армии и стать офицером, что для Серафима недопустимо уже по морально-психологическим характеристикам. Ну и третий путь — чиновничья служба. Оказывается, я немало знал о Пылаеве, собирал информацию о нем. Так вот, пусть его отец и является одним из меценатов семинарии, поддерживает в Калуге три храма, что-то там еще с монастырями у него, снабжение, что ли. Но даже несмотря на это, его сынок учится уже восемь лет. Вот тут и есть честность заведения. Если не успеваешь, то остаешься на второй год. Есть такие, что учатся и по двенадцать лет. А в первый год и вовсе отсеивается половина всех учащихся. — Я удивлен, Пылаев, что ты добрался до философии, — сказал я с вызовом. — Вы ошиблись, наставник, я господин Пылаев, — сказал Серафим и вызвал смех в аудитории. Руки стали подрагивать. — Как же, оказывается, я ненавижу этого человека. Я младше его на пять лет преподаю, но он всегда или почти всегда срывает мои лекции. Раньше я молчал, не шел на конфликт, механически, словно бесчувственная машина, исполнял свои обязанности, как казалось, честью и достоинством. Но не опускаться же мне до уровня глупца. Я надежден, так не считаю. Господином ты станешь лишь в том случае, если получишь дворянство, а пока — халдей. Спокойным тоном я пошел на обострение. Хотя какое обострение, если я в любом случае стою выше? Ты — попович. Последнее слово прозвучало словно оскорбление. В понимании Серафима так и было. Но вот то, что в семинарии 80% поповичей он не учел — От того гоготова аудитории не случилось. Напротив, Палаев получил множество неприятельственных взглядов. Однако нужно закрепить результат и окончательно поставить на место взорвавшегося ученика. «Это же насколько нужно запустить ситуацию, чтобы сын Торгаша меня задевал, а, господин Спиранский?» «Ты мне говоришь, что я попович?» «В стенах семинарии оскорбляешь служителей церкви нашей православной. Мне, помощнику князя Куракина, указываешь место?» Козырнуть титулом покровителя было важно, чтобы знали. «Десять палок тебе!» «Не посмеете», — неуверенно сказал Пылаев. Все молчали. Этот курс был всегда невыносимым. Им я всего лишь зачитывал лекцию, невзирая на полное отсутствие дисциплины на занятии. Но стоило только вступить пока что в словесное противоборство, и все сдулись. А палочное наказание? Как префект я имею право назначать палочное научение, как преподаватель — нет. Если ректор захочет отменить наказание, то, пожалуйста, пусть снимают с должности префекта. По деньгам префект это плюс 50 рублей в год. Куракин будет платить четыре сотни, да еще с полным пансионом. Занятие закончено. Все свободны. А тебя, Пылаев, не мог я превозмочь себя и почти процитировал мгновение. Я попрошу остаться. Господин префект, я имею намерение замириться. Осознал, что был неправ, сказал Пылаев. Мой кулак вписался в место, где у Серафима печень. Рослый, даже слишком, а еще и тучный, он осел со скривленным лицом. «Ты все понял?» — прошепел я. «Да», — болезненным тоном ответил Серафим. «Уходи», — потребовал я. Ну что, получилось избавиться от одной из фобий. Спиранский начинал учиться с этим Пылаевым. Оттого, вероятно, сын Торгаша и был столь дерзок, что знал префекта, как замкнутого, где-то забитого, а на самом деле отрешенного от веселого коллектива человека. Михаил Михайлович никогда не давал отпора, а в семинарии были и пьянки, и драки, даже карточные игры. И вот во всем этом Спиранский не участвовал, он читал, учился. А как к таким ботанам относились в будущем? Так же, как и в прошлом. Примечание. По свидетельствам современников, в главной семинарии того времени были и пьянки, и карты, и все атрибуты теневой стороны студенческой жизни – Ну а Спиранский чурался подобного общества. Один раз позволишь себя унизить, и после очень сложно вернуть уважение. Спиранский позволил, а после считал, что находится выше всех этих дрязг. Подобное он стал бы проявлять и в своем будущем. Я так не смогу. Через два часа, когда я давал урок математики, вновь высвобождая часть сознания семинариста, прибыл сам митрополит Гавриил. Хотя что ему пребывать, если офис митрополита располагался буквально в десяти минутах ходьбы? Ладно, по снегу двенадцать минут. — Скажи, Михайло, ты отчего сменился так? Это потому, что князь пригласил тебя в секретари? — Почину ли ведешь себя? — засыпал вопросами Гавриил. Пришлось счастью частью пересказать суть конфликта с Серафимом Пылаевым, акцентируя внимание на оскорблениях. Естественно, умолчал про урок в печень. Камер свежения нет, свидетелей не было. Мое слово против слова набившего оскомину Пылаева. Владыка, вы имели разговор с князем Алексеем Борисовичем Куракиным? Спросил я после того, как митрополит прописочил за то, что вообще допустил перепалку на занятиях. Говорил, сказал митрополит, нескромно рассматривая меня. Хотя чего ему скромничать? Он величина. И то, что вообще со мной разговаривает, должно наводить шок и трепет. А я веду себя спокойно, без раболепия. А вот не могу иначе, не получается. Так и прет наружу чувство собственного подостоинства. Как там у классиков? Служить бы рад, прислуживаться тошно. Сидим, молчим. Чего сидим, чего молчим? Ну, ведь напрашивается вопрос, о чем договорились владыка и князь, это понятно. Так чего бы и не рассказать? Смирение михайло Это была и должна оставаться главная твоя добродетель, — начал норовоучение говорил. «Вот чего они все хотят меня заполучить!» И митрополит намекает, что Куракин — это лишь проходной вариант, своего рода практика. «А мое назначение — быть монахом!» «И в этом большое будущее!» «Гляди, так и епископом стать могу!» И все эти разговоры, как мягкое масло, стелились на разум Спиранского. Кабы не надежден, то сложно было бы не поступить по наводке митрополита. Примечание. В реальной истории Спиранский сильно сомневался уходить на светскую службу, всерьез рассматривая предложение принять обед и строить карьеру в церкви а на каком поприще можно больше сделать вот убрать все то что является моей нынешней сущностью оставить только долг служения россии где возможности шире и сложно ответить быть митрополитом это иметь немалое влияние хоть на что особенно на людей обреженных властью и тут никто не упрекнет что низкого социального положения так что плюсы есть но обед брача А еще я настолько свыкся с тем, что работаю над своим телом и навыками бойца, что не смогу без этого. Тренировки были частью меня, они, как поесть, как поспать, без них нельзя. В Сане же уделять внимание своему физическому развитию сложно. Получился бы такой воинствующий епископ или архимандрит. Да у меня монастырь был бы больше шаолинским с монахами-воинами. Нужно такое церкви? Нет, не хочу Сана». Да и не быть мне достойным священником, особенно после того, как воврелось сознание человека будущего. Владыка, спаси Христа за науку, я поклонился. Но дым отечества нам сладок и приятен. Служить России хочу, православной, но светской, не отпущу. громоподобный бас разнесся по кабинету префекта, где и происходил разговор. Я проявил спокойствие, но не учить же мне прописным истинам метрополита? Не прописывать же ему удар в печень. К слову, а почему я не могу уйти? С этим вопросом я обратился к сознанию бывшего хозяина тела. А я на контракте, в письменном уговоре о службе в семинарии. Минимум три года я словно крепостной. Ты подумай, Михайло, как там может сложиться с князем, то только Богу ведомо. А церковь будет всегда в России, при любом царе. Поезжай с Алексеем Борисовичем. Через две седмицы прибудет тебе замена. «Ну, а после этого возвернешься и будешь при мне», — сказал Гавриил и для убедительности даже пристукнул посохом. «Я так решил». И «Этот хочет себе литературного раба», — решало нашелся.